Глава вторая. К вечеру стараюсь собрать себя по кусочкам. Принимаю ванну, очень долго отмокаю в ней, будто бы пытаясь смыть с головы и тела воспоминания о неприятной картине. После изнуряющей жаром ванны сушу волосы. Платье для маскарада прислала моя помощница. Оно лежит на кровати моего номера люкс рядом с маской, такой же черной, как мое сегодняшнее настроение. Откладываю фен встряхиваю с плеч махровый халат и облачаюсь в бархат. Материал слишком плотный для летнего вечера, но сегодня обещали дождь, а в зале работают кондиционеры, поэтому я расправляю тонкие бретельки на плечах и поправляю грудь в вырезе. Села шикарно. Не зря Люда выбрала именно такой крой. Приталенный силуэт подчеркивает фигуру, выставляя на показ все ее достоинства. Села слишком хорошо, чтобы щеголять в таком платье без мужа. «Хотя о чем это я? Он там трахает другую, а я думаю о его чувствах и правилах приличия, покажись я на публике в таком откровенном образе». Вспоминая наш с ним разговор недельной давности, я понимаю, что проблемы у нас начались гораздо раньше. «Что сказал гинеколог?» Слова мужа ударяют в лицо, как только я покидаю кабинет врача. «Сжимаю ручку двери, не могу заставить себя отлипнуть от нее и сделать шаг кроме. Не могу даже взгляда поднять на него. Делаю глубокий вдох. Сказал, что надо еще стараться. Глотаю правду. Вместо нее подсовываю ему ложь. Сказал, что у многих пар с первого и второго раза не получается, но на третий и четвертый им удается завести ребенка. Черт так и знал! Выдыхает в сердцах и суетливо отходит к окну приемной, замирая у него. «А я говорил тебе, что надо стараться лучше, но ты даже не пытаешься приложить усилий». «Дело не в этом», — протестую, возмущенно гася внутри предательское ощущение, что он прав. «Но ведь на ранних сроках такое случается. Доктор сама так сказала. А еще она сказала, что если партнеры несовместимы, то шанс забеременеть равен одному проценту из ста». «Нет в этом». «Мы проверялись, мы оба здоровы». «Другие девушки, чтобы забеременеть, пьют специальные препараты, отказываются от работы, сосредотачиваются на цели, а ты...» Молчу, ощущая себя жалкой слабачкой, которая даже ответить не может. А Рома уже несет. Он знает, как важны для меня отели, доставшиеся от отца в наследство, и знает, как я дорожу их репутацией. «Знала, что надо беречься, но все равно постоянно находишься на работе». «Постоянно контролируешь, правильно ли я выполняю возложенные на меня твоим отцом обязанности, и совсем не думаешь о ребенке. «Ну что, теперь ты довольна?» С вызовом наезжает, будто не замечая, что я и так раздавлена. Повышает голос. «Я полагаю, что завести ребенка для тебя не так важно, как заботиться о качестве обслуживания в отеле. Надо было предупредить, что ты child-free. Я бы дважды подумал, прежде чем жениться». Рявкает и вылетает из приемной, хлопнув дверью. А я едва нахожу в себе силы, чтобы отклеиться от двери и пересечь комнату. Хочется сжаться в комок и расплакаться, но не могу же я сделать это прямо посреди приемной звездного врача, запись к которому расписана на месяц вперед. Доктор сказала, что мы несовместимы, наши резусы несовместимы, и если не произойдет чудо, я так и не смогу выносить его ребенка. Просто потому, что мой организм будет отторгать его семя. И уколы ему на Глобули на ситуацию не спасут, но доктор все равно предложила пробовать снова. Вот только мне не хочется этого после всего, что я увидела сегодня в нашей супружеской спальне. А ведь раньше он таким не был. Трудно поверить, что мой понимающий, мягкий и заботливый Рома превратился в такого нервного циничного чужака, который срывается на мне по каждому поводу. Раньше я списывала его нервозность на то, что после смерти моего отца весь бизнес перешел мне, а, соответственно, в управление моему мужу. Сеть отелей по всей стране, включая головной офис в нашем городе, требует постоянного присутствия начальства. Рома погрузился в работу с головой, и уже почти год я уживаюсь с незнакомцем, которому давала клятву у алтаря. Вот только я не знала, что он станет таким жестоким». И, конечно, не предполагала, что он станет мне изменять. Беру в руки телефон. Проверяю. Пропущенных звонков нет, хотя я опросила новую помощницу Ромы сообщить ему, что я пока живу в отеле. Отгоняю тревогу. Бросаю телефон на кровать. В последний раз смотрю в зеркало. Прямые волосы смотрятся слишком просто. К такой маске следовало бы завить их легкими волнами, но сил на это нет. Нет желания красоваться. Хочется напиться, но прежде я должна удостовериться, что маскарад подготовлен достойно. Покидаю номер. Карту от него убираю под резинку чулок на 8 ден. Они практически не видны на коже, но делают ее более загорелой. Люда предусмотрела и такие мелочи. «Лифт несет меня на этаж, где расположен ресторан». Вопреки задумке архитекторов, отец в свое время настоял, чтобы он располагался на крыше здания. Оттуда красивее вид. Оказываюсь в холле ресторана. Мне тут же улыбается администратор. «Фаина Руслановна, рада видеть вас. Займете свой любимый столик?» «Спасибо, Катя, я ненадолго. Воспользуюсь баром, а еду закажу в номер. Можешь усадить за мой столик гостей». «Поняла вас», — отзывается и тут же деловито набирает кому-то по телефону. Миную арку, ведущую в ресторан, слышу краем уха ее разговор. «Да, вы просили сообщить, если освободится столик. Готовы предложить вам?» Шум ресторана глушит. Музыка, разговоры, смех. «Сегодня очень людно. Замечаю среди гостей пару знакомых лиц. Собираюсь подойти к ним позже. Иду к бару, понимая, что пересохло в горле». Я не пила несколько месяцев. Попытки завести ребенка истощили меня в конец, и вот после очередной неудачной я решаю поддаться этому греху. Бокал, дом он, пожалуйста, обращаюсь к бармену. Тот без лишних слов кивает и откупоривает бутылку охлажденного шампанского. Спасибо. Отзываюсь, беру бокал, разворачиваюсь, чтобы уйти, и врезаюсь в широкую грудь мужчины в черном смокинге. «Простите», — произношу, сокрушаясь. По его безукоризненному одеянию растекаются капли. Рубашка безнадежно испорчена, как и телефон, который он, держа в руке, прометчиво подставил в качестве щита от налетевшей меня. «Простите, я сейчас все исправлю». Спохватываюсь, сдергиваю с локтя проходящего мимо официанта полотенца и торопливо прижимаю к груди незнакомца. Мужчина наблюдает за моей неуклюжестью молча, даже с интересом. Никак не комментирует мои попытки исправить патовую ситуацию, а я все еще торопливо порхаю дрожащими пальцами над его грудью. Вздрагиваю, когда мою кисть накрывают красивой формы пальцы. Незнакомец наконец обрел дар речи, остановил мои попытки загладить вину и сбил меня с толку одновременно. Вы уже достаточно натворили здесь. Не хотите ли спуститься ниже? Ниже? Растерянно распахиваю глаза шире, пытаясь прочесть по его взгляду, скрытому темной атласной маской как узора, шутит он или нет. Телефон. Он не усмехается, но в его глазах я замечаю легкий оттиск насмешки, возможно, снисхождение. Он пострадал даже больше, чем моя гордость. Машинально опускаю глаза на вторую его руку и замечаю, что с телефона буквально стекает шампанское. Аппарат весь им облит. Я охаю, бездумно забираю мобильник из рук незнакомца и аккуратно вытираю полотенцем. В голове проносится мысль, что точно такой же телефон сейчас покоится на моей постели. Интересно, Рома позвонил или так и продолжает игнорировать? «Простите еще раз, я...» — морщусь, отгоняя неприятные мысли. «Я закажу вам выпить. Бокал виски, пожалуйста». Решительно оборачиваюсь к бару, но тут же вздрагиваю, ощущая над духом волнующие нотки мужественного тембра. «Вы надеетесь так легко отделаться?» «Интересно, он хотя бы понимает, как интимно выглядит со стороны наше общение?» «Отшатываюсь, оборачиваюсь, собираясь поставить нахала на место, но тут же замолкаю, впервые за вечер замечая улыбку на его лице». И все мои намерения улетучиваются, как капли воды с разгоряченной кожи. Мой телефон и рубашка безнадежно испорчены, бокал виски точно не возместит мне моральный ущерб. А что возместит? задаю вопрос на автомате, поражаюсь, как притягателен незнакомец и как сложно отвести взгляд от плена его глаз. Темно-синих глаз, которые на контрасте с черными волосами и легкой щетиной выглядят еще ярче. «Ужин в моем номере». «О чем он вообще?» «Недоумеваю. Мне необходима лишняя секунда, чтобы смысл сказанного дошел до сознания». «Я не ужинаю с незнакомцами в их номерах», «отрезаю холодно, с легким разочарованием отмечая, что мужчина даже глазом не моргнул, намекая мне на такую банальность и пошлость». «Но ваш ужин оплачу». «Отворачиваюсь, собираясь распорядиться, чтобы гостю доставили любые блюда из меню» но мой локоть оказывается в плену его цепких пальцев. «Я не хотел вас обидеть», — произносит терпеливо. «Свободных столиков в ресторане нет, но в моем люксе есть огромная терраса, на которой могут накрыть стол для двоих». Мозг тут же мгновенно подсовывает мне тревожную мысль. «Терраса есть только в президентском люксе. Так вот, кто его занял». «Этого мужчину я не знаю, но он должно быть друг моего отца, раз его разместили там». Любопытство пересиливает. «Чтобы развеять остатки ваших сомнений, я беру на себя все заботы по организации ужина. С вас только приятная компания и обещание не выплескивать на меня напитки впредь. Но как? Я убедил вас?»